Рот не должен быть широко открытым в ожидании подносимой вилки, а открываться только в тот момент, когда она достигает губ. Ни в коем случае нельзя жевать с открытым ртом. Это не доставит ни зрительного, ни слухового удовольствия окружающим, и вы немедленно будете отнесены к низшему разряду. Никогда не оставляйте ложку в чашке, ее место на блюдце. Любимица викторианцев миссис Биттон умерла, к сожалению, очень рано, и не осознала, что ее книга и рекомендации, изложенные в ней, стали правилами жизни всего общества. Кто такой Валет? Мужской слуга, каковы бы ни были его обязанности, должен был исполнять рот услуг, какие невозможно вписать в домовую книгу. Брить хозяина, причесывать по утрам, оттворять ему кровь, стричь, когда требовалось, вытаскивать из-под стола после большой попойки, останавливать при попытках покончить с собой в припадке ипохондрии. Помимо этого, в ежедневные его обязанности входила помощь при одевании и раздевании господина, прислуживание ему в ванной, туалете, стрижка ногтей на руках и ногах, помощь при геморрое, промывание вставной челюсти и многое другое. Понятно, что человек, исполнявший такие интимные услуги, Находящийся, к тому же, в курсе самых сокровенных секретов хозяина, должен был неминуемо стать либо другом-слугой, на чей совет хозяин в какие-то минуты жизни мог рассчитывать, либо врагом, если его преданность не оценивалась должным образом. В отличие от лакея, он относился к верхним слугам, не носил ливреи и, как шутили в XIX веке, отличался от господина только тем, что был одет лучше его. Один из них оставил свои записки, благодаря которым мы можем судить о закулисной стороне жизни людей дипломатического круга в Лондоне. Не желая открывать своего имени, он назвал их «Приключения Валета», написанные им самим. Чтобы узнать хотя бы одного иностранца в Англии, достаточно устроиться к нему Валетом. Тогда ты через него узнаешь всех. Так я и поступил. Правда, большую часть времени я был в качестве сводника, поскольку все, что их интересовало, — это отбить любовниц друг у друга. При этом, с одной стороны, каждому валету платилось за то, чтобы следить за верностью подружки-патрона своему благодетелю, а с другой стороны, за то, чтобы эта крепость пала в объятия его соперника. Самое интересное в этой интриге — то, что хозяева никогда не знали, что валеты получали не только деньги, но и удовольствие от любовниц с обеих сторон. Чаще всего валетами были иностранцы, и их предпочитали нанимать холостые мужчины, которые очень следили за своей внешностью. Самые отполированные сапоги на Риджин-стрит были у лейтенант-полковника Кейли, чей валет знал секрет особого гуталина. Когда хозяин умер, его слугу хотели нанять разные джентльмены, в том числе Био Бруммель, который поинтересовался, сколько же валет уплатил лейтенант-полковник. «Сто пятьдесят фунтов, но этого мне было недостаточно. Я предпочитаю 200 Огромная сумма по тем временам». «Ну что ж, если это в гинеях, а не в фунтах, я буду рад нанять тебя», — ответил Бруммель. Однако для лорда Плимута... Эта сумма не показалась такой уж большой, и скоро у него стали самые начищенные и блестящие в стране сапоги. Герцог Веллингтон, народный герой, победитель французов под Ватерлоу, открыто заявлял, что терпеть не может присутствие Валета. «Возможно, вы не знаете, — однажды сказал герцог лорду Странгфорду, — я ведь бреюсь сам и сам чищу свою одежду. Об одном сожалею, — что не имею возможности сам чистить свои сапоги. Слуги мужского пола невыносимы для меня, а присутствие толпы ленивых бездельников раздражает меня больше, чем я могу передать. Однако даже он все же смирился с присутствием Валета, который верно служил ему до его смерти. Валет относился к верхним слугам, и это означало, что ему был открыт доступ в комнату домоправительницы, где он принимал пищу и пил чай в компании дворецкого, управляющего и других. Его не любили нижние слуги, так же, как и горничную леди, за близость к ушам хозяина, за лакированный вид и прекрасную одежду.